«Я знаю о нем», — ответил Аркадия. «Он был изменником из Академии и прочесывал галактику в поисках Второй Академии». «Ну, не совсем изменником, Аркадия, так нельзя. Его же обработал мул». «А это одно и то же». Но нет, ты пойми. Прочесывание галактики, о котором ты говоришь, было абсолютно бесполезным занятием».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 «Ну, давайте скажите мне самое худшее. Значит, я должен свой флот на пуговицы переплавить? Или я должен сражаться с призраками из Второй Академии, так как с ними сражались ваши люди?» «Я по -по повторяю, мой господин, что я не пророк. Я совершенно растерян, п -п поверьте. Но, может быть, вы хотите вернуться домой, чтобы предупредить ваших соотечественников?» «Надоели мне ваши увертки, ясно? Или скажите мне правду, или я вытрясу ее из вас вместе с вашими кишками?» «А я и говорю тут только правду, и вынужден напомнить вам, мой господин, что я гражданин Академии. Вы не посмеете ко мне прикоснуться, чтобы это не навлекло на вас кучу всяких неприятностей». Лорд Стеттин громко расхохотался. «Ха-ха-ха, вот уж напугали, нечего сказать! Детишек пугать или полоумных дурачков!» «Так вот, мистер Мун, я и так был достаточно терпелив. Целых двадцать минут я выслушивал ваш детский лепет. Небось, ночи не спали, придумывали. Напрасно утруждались». Я прекрасно знаю, что вы прибыли сюда не только для того, чтобы потревожить прах мула, разгрести пепел погребального костра и погреть руки на головешках. Что? Разве не прав? Хомер Мун не мог утаить жуткого знобящего страха. Глаза выдали его. Он сделал судорожный глубокий вдох...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 «Да, Ха, вот еще что, чуть не забыл. Судя по моим данным, ваша племянница из семьи байты Даррел, это правда?» Хомер удивленно выговорил «Да да». Тут ему не было смысла врать. «Эта семья пользуется почетом в Академии». Хомер кивнул «Да, они не позволят, чтобы ей причинили зло».